Обезоруженных штабных солдат и унтер-офицеров выгнали на улицу, в хвост партизанской колонны, под охрану колченогого дяди Мартына с его любимым обрезом, с виду таким не страшным, по сравнению, скажем, с автоматом или пулеметом. Но немцы словно почувствовали, какую роль обычно исполняет дядя Мартын в так называемой трофейной команде, сразу еще более притихли, присмирели под миролюбивым его взглядом. Из-под косматых бровей. А вскоре удалось их сплавить в общую колонну военнопленных, позднее размещенную в пустом помещении, на улице Воровского, рядом с заводом имени Кирова. По просьбе румынских солдат немцев поместили отдельно в другое помещение, которое находилось через стенку во избежание драк между ними. Между союзниками это случалось в последнее время довольно часто. Похоже, румыны были всерьез недовольны тем, что немцы втянули их в эту бессмысленную войну. Партизаны все чаще встречали регулярные войска, проходящие Калуштинской дороге, шли колонны измученных боями, но взбодренных успехом наступления пехотинцев. Куда бодрее, рокотали моторами и лязгали гусеницами танки, усаженные десантом. Гремели артиллерийские орудия вслед за зисами и тягачами. Каждого советского воина Партизаны встречались с радостью, как живой символ победы и еще больших побед в дальнейшем. Но кроме того, Федор Федорович высматривал какую-нибудь штабную машину, пометуя о документах из немецкого штаба в своем командирском планшете. И вот, наконец, негустую партизанскую колонну стал властно рассекать зеленый виллис с лейтенантом на переднем сиденье, рядом с сержантом-водителем и парочкой автоматчиков на заднем. Сразу за ними следовал черный Мерседес Бенц. «Они!» – мгновенно подумалось Беседину, когда он обернулся, чтобы выяснить причину переполоха в колонии. Переполоха особого характера, без шума и руганий. Обогнув Виллис, где с каменными лицами сидели особисты с малиновыми погонами, Беседин пригнулся, заглядывая в оконце Мерседес Бенца, сразу на заднее сиденье. Оттуда на него с недоумением возрилась бледная физиономия с усами. Без слов Федор Федорович помахал перед ней планшетом. Майор с заднего сиденья, мгновение подумав, похлопал по плечу адъютанта. — Вот, товарищ майор, добыли да буквально пару часов назад в штабе какой-то инженерной немецкой части, — представившись, доложил Беседин. — Майор Смерша годен, — ответил майор. «Ну и чего вы это свое добро в штаб-бригады не передадите? А Отычите, кому не попадя!» Подумав, он поправился. «Не по субординации!» «Честно говоря, товарищ майор, представления не имею, где его сейчас искать. В городе во время боёв хуже, чем в лесу. А мой паренек перевел, что это приказ по 17-й армии». «Ваш паренёк!» паренек? хмыкнул майор. «Партизан-переводчик? Этот, что ли?» Он из-под глянул на яшку. с прусской выправкой, вытянувшегося во фрунт подли командира. — Так точно! — Фамилия! Вроде бы не отрываясь от просмотра бумаг, буркнул Годин. — Рядовой шестого партизанского отряда Яков Цапфер! — Немец, что ли? — поднял подозрительный взгляд майор. — Еврей! — раньше Цапфера и как бы машинально вставил Федор Федорович. — Хай будет еврей! — снова потускнел Годин. — Ладно, правильно поступили, товарищ. Он взглянул на плечи деревенского кружушка Беседина в привычном поиске погон. — Товарищ командир, мы как раз в штаб 383 направляемся, оттуда свяжемся. Благодарю за службу. Он, коротко, не дотянув даже до козырька фуражки, козырнул и стал забираться обратно, не в слишком тесную тробу трофейного Мерседес-Бенса, раскачивая его так, что заскрипели рессоры. — Спасибо, товарищ командир! по лицу яшки все еще ползли красные пятна отвоюемся подпишу ходатайство рассеянно пробормотал федор федорович сам он в успех подобного мероприятия верил слабо всех немцев в 24 часа выселили из пограничного крыма в первые же дни войны комсомольский вожак яшка цафер и семьи екатерининских еще переселенцев в это время наглухо заблудился со звеном пионеров следопытов в районе Мангупа. «Продолжаем движение навстречу отряду Ибрагимова!» — не то скомандовал, не то припомнил Фёдор Фёдорович. В городе оставались не одни только рейергардные части вермахта, да какие-нибудь не успевшие вовремя убраться штабы тыловых служб, ну и предатели, которых немцы понабирали не только из татар, но и из русских, здешних кавказцев, да и мрази других национальностей. Поэтому Володька не удивился, когда передовой разъезд из трех всадников шарахнулся и попятился, рассыпанный пулеметной очередью немецкого МГ и отчаянной матерщиной, с которой прилично было бы оборонять Севастополь в сорок первом. Разъезд разведчиков как раз въехал на мост, Пулеметная дробь смешалась с дробным перестуком копыт по деревянным шпалам. «Наши?» — удивился Володька. высунув их растую голову над дощатым бортом телеги, в которой въезжала на окраину Симферополя имущество разведгруппы под охраной их с Серегой. С некоторого времени именно их, считал Володя, поистине героического пулемета. «Спрячься, дура!» Лениво шлепнул его по русой макушке Хачариди, как ни в чем не бывая продолжая лежать на спине, беспечно жуя соломинку из-под стилки и жмуряясь на жидковатое апрельское солнышко. «Какие нахрен наши?» Володька зырился лицом в солому, сушеную больше человеческим теплом, чем солнцем. «Так ведь! Как ведь?» Передразнил его Серега в своей обычной, малопонятной, честно говоря, манере. «Возьмет и вывернет твои слова, как наизнанку, а то и просто повторит, но, чувствуешь, подкалывает». Впрочем, с той же обстоятельной линцой он уже засаживал сверху стальной коробки пулемета магазин. и только солома порхнула, кувыркнулся за дощатый борт, крикнув. «Я под мост, ты на мост!» «А на мосту ворона!» — проворчал Володька, скидываясь на локти. Нахватался-таки у своего кумира и подтягивая свой шмасер за ремень. Зачем Сергею Хачариде понадобилось под мост нырять? Он понял уже после того, как почти весь отряд засыпал нехитрое уличное укрепление немцев шквальным огнем. Захлопали винтовочные выстрелы, зачистили пулеметы, закашлялись шпагины. Застрекотал посорочий и Володькиным п 40 Защитники моста, мгновенно протрезвев и сообразив, что сопротивление наступающей силе просто самоубийственно, точно же заткнулись и, видимо, отступили. Вот тут-то с береговой низины и врезал памятный чешский трофей Хачариди. Когда Серега успел сообразить, что отступая бойцы русского батальона с высоты противоположного берега невидимые будут непременно просматриваться снизу в створ берегового овражка. Непонятно. Вроде и не смотрел даже. Но Володя уже не удивлялся какой-то фантастической, а для врагов так просто дьявольской, интуиции своего наставника и друга. Восхищаться? Восхищался. Удивляться? Нет. Перестал. Везунчик. Срезал полицаев снизу вверх из подарки моста. Двое из них скатились по глинистому овражку до самой мутной воды Салгира, загаженной заводской окраиной. Остальные, сколько их там было, задрали над изрешеченными мешками руки и загорланили. «Гитлер, капут!" Видимо, мысль о поражении Германии оказалась заразительной. Отряд партизан, состоявший преимущественно из русских и украинцев, отнесся к соотечественникам с должной любезностью. На пинках и тычках они долетели до обозной части, где дядя Мартын демонстративно отложил обрез и взял предателей под прицел Дегтярева с затка щегольской брички, показывая готовность безотлагательно пустить гадов в расход. Партизаны вступили на мост, заскрепели колеса, застучали копыта, забурчал трофейный, хотя и свой по праву рождения. Полуторный Уралзис, И тут еще одно странное и подозрительное зрелище открылось их глазам, заставив разом отворотить половину стволов в его сторону. Но... То ли досмотрели передовые, то ли как-то слишком уж странным показалось Беседину движение немецкой трехтонки, но по колонне зашелестело мятой депешей. Не стрелять! Стрелять и впрямь было бы опрометчиво. Особенно для крепкого, низкорослого мужичка В краснофлотской тельняшке и в бескозырке Поверх залихватского чуба, где только ее раздобыть успел Стоящего на широкой подножке расхожего немецкого опель-блица В моряке, попеременно орущем то отряду, То в закругленное оконце, за которое он держался, Прожаренными на давнишнем одесском солнцепеке сильными руками, Все скоро узнали своего, Малахова, Узнали исключительно потому, что и туда, и сюда он орал исключительно матерно-уголовной бранью, нелестно отзываясь как о матери невидимого водителя, так и обо всех совокупно матерях членов отряда, включая кобылиц их Меринов. Призывая надодумать думать водителя рулить, куда сказано, а отряд напротив стоять и уж тем более не стрелять. Когда, тяжело скрипнув и неловко мотнув игачей мордой к перилам, Грузовик, наконец, остановился перед головой колонны, и Арсений Малахов соскочил с подножки. Многое прояснилось. Оказывается, за рулем был мертвенно-бледный немецкий вахмистер, и его энтузиазм рулить поддерживался отнюдь не только матюгами Малахова, но и убедительной F1 в его кулаке, которым он то и дело совал в бледную физиономию немца. По той же причине ничего не предпринимали еще два фрица. стоявший в кузове за самой кабиной во весь рост. «Так, чтобы видел», — пояснил потом Росений. и вид у них был ничем не краше водительского. Малахов был сейчас натуральным воплощением полосатых дьяволов, хорошо известных фашистам по севастопольским контратакам. «Разрешите доложить, Федорович!» Лихов вскинул вывернутую ладонь к бескозырке моряк. Даже конь под беседенным возмущенно фыркнул и загорцевал. норовя грудью толкнуть наглеца. Загорцевал и беседин Федорович, это такое теперь обращение к командиру? — Виноват! Глаза Малахова при этом смеялись без тени раскаяния. — Козе понятно, что виноват! — притворно лютовал командир отряда. — Неужто на флоте так принято? Неужто ты на корабле своем капитану с батей сунулся, а? Теперь глаза Малахова потемнели, как самое черное море, «Флот — это святое, въевшаяся в плоти кровь, крепче всякого татуированного краба. А тут по этому святому какой-то там командир народного ополчения, атаман, прости господи!» Сам Беседин отчетливо понимал, что для Малахова он никак не адмирал, но понимал еще и другое. «Но и ты, Арсений Малахов, есть боец регулярного соединения, а не махновец какой? Приструнить надо!» В глубине души же Федор Федорович такой вот бесшебашной лихостью матроса восхищался. Было в ней что-то знакомое, вполне сухопутная правда, казачья. — Какого ты, чертяка? Поперед батьки, в пекло, а? — смягчился Беседин. Заулыбался вновь и Малахов. Заплясали в карих зрачках, чертики полосатые. Отходчивый был малый. — Я, товарищ командир! — подчеркнул он теперь нарочито подобострастно. Но не издевательски, шутовски скорее. Проявил, так сказать, партизанскую инициативу и солдатскую смекалку по велению матросского сердца и... Не я гази. Приструнил Беседин и разыгравшегося коня и не менее разыгравшееся воображение большого любителя заболтать. «Говорит толком!» «Я предпринял разведку, можно сказать, боем, в глубоко эшелонированный тыл противника». Беседин невольно закатил глаза под папаху. Но все, разыгралось Черное море. Малахов ощерился еще шире. Щугальские фронтовые усики стрелками вверх. Чего ты там разведывал? вздохнул Федор Федорович. Боем. Известно, чего! Неожиданно вклинился дед Михась. Оказывается, он все это время поглаживал круп командирского огонька, чуть позади говорящих, и только теперь вышел вперед. На той стороне! Видный склад, горко-опторга был, наши вывести не успели, а германец, понятное дело, пользовал. То-то полицаи такие пенючие оказались, защитнички». Как бы между делом, поглаживая конскую морду, сообщил дед Михась. «Вот йот-то я и думаю, и разведал наши оника воин. А то, что с боем, так оно и видно». Дед одобрительно покачал задорными ушами неизменной шапки-ушанки. «А чё ж ты их гранатой пугал?» вклинился, наконец, в разговор, и Тарас Иванович, подавшись вперед на пегом жеребце. — Действительно, где твой автомат? — нахмурился командир. — А вы думали, они мне просто так согласились склад отдать? — недовольно проворчал Малахов и повернулся спиной. Через всю спину в изрядной прорехе шла кровавая борозда. Драка была до последнего патрона, до рукопашной. — Ну, коль за водку сошлись... Покачал снова ушами дед Михась. «Санитарку!» Гаркнул через плечо Беседин. «Машка, ты где? Дой сюда! Обработай героя! Чем это тебя так?» Спросил он уже Малахова. «Не знаю!» Пожал плечами. И тут же поморщился Арсений. «Тоже, наверное, осколком! Слава богу, что патроны в автомате закончились! За спиной висел! Когда в него осколок гранаты попал!» Без всякой рисовки, деловито сообщил Арсений. Не так жалко. Одна только граната в штанах осталась. Да и Фрицев тоже трое всего. Кучкой засели. А я к ним подкрался. Стоять кричу суки, а то я вам ливер выпущу. Ладно, понятно, поспешил остановить герой Федор Федорович, боясь, чтобы Малахова, как обычно, не понесло. Есть трофей. Пол кузова, леготы, мадеры. Горделиво отдал честь матрос рапортуя. Вот ты момаешься, себе стратегичный винтаж! Озадаченно огладил бульбовские усы замполит. «Выходит, сынку, что ты нам полкузова мин подарил? Да таких, что не немцев, а наш личный состав из строя выведут». «Готов лично встать на охрану, товарищ майор?» Подобострастно пожирая глазами командира, заверил Малахов. Беседин только сплюнул. «Обсомневался! Лучше уже вон ребят твоих!» Он кивнул на немцев, таки торчавших из кузова. «Попросить!» Они-то почему-то трезвые, хоть и по боли твоего на складе находились. Малахов смущенно кашлянул в кулак и машинально его понюхал. и попахивала основательно. Вот так, между страшным и смешным, между радостью и болью, мы прошли всю выделенную нам юго-восточную окраину Симферополя. Старый район, почти до самых Петровских скал. Были пленные и были потери, были короткие стычки. И такие же короткие минуты отдыха, хотя чувствовали все, что это как бы последний рывок, последние усилия, а затем пришло упоительное чувство победы.